Кое-где по существующему обычаю мать в течение нескольких дней после родов не кормит ребенка грудью и просит это делать другую женщину. Ее называют Уба, и ребенок для этой женщины становится родственником. Она вступает с ним в молочное родство. Своеобразные родственные отношения существуют также между ребенком и акушеркой, между ребенком и родителями, кормилицы и няньки и так далее. Если ребенок рождается слабым, а мать оказывается неспособной справиться с трудностями, родители могут на некоторое время передать ребенка другим людям. Тех, кто в подобном случае берет ребенка на воспитание, называют «сато-оя» – приемные родители, и они вступают с ним в родственную связь. Впервые одежду с рукавами на ребенка надевают на третий день после рождения – Во многих семьях такая одежда шьется заблаговременно. В прошлом для новорожденного готовили лишь одежду без рукавов, называемую акурами, нечто сходное с ватным одеяльцем. На третий день после рождения ребенка во многих местах совершается церемония его одевания, во время которой угощаются рисом с красной фасолью, Это блюдо подается при особенно радостных событиях, при рождении ребенка, возвращении родных издалека и тому подобное. В некоторых районах страны эта церемония практикуется на пятый день. Из всех обрядов и церемоний, связанных с появлением ребенка, наиболее распространен обряд, совершаемый на седьмой день после его рождения. Этот обряд называют сития, седьмая ночь. Или же Надзука Но Иваи – праздник по случаю наречения именем. Отмечается он по-разному, в зависимости от социального положения семьи. При выборе имени, как правило, принимают во внимание благозвучие и значение иероглифов, которыми оно пишется. Имя для новорожденного могут выбирать его родители, дедушка с бабушкой или другие близкие родственники. Раньше обращались с просьбой о выборе имени к буддийским или синтаистским священникам, но сейчас это делается редко. Случается, что родители новорожденного обращаются с такой просьбой к гадалкам. Избранное имя пишется на бумаге, которую помещают у изголовья ребенка, или дарят родственникам и соседям вместе с двумя рисовыми лепешками моти, белый и красный. В некоторых семьях в этот день ребенка в первый раз выносят из дома. В ряде районов страны эти обряды справляются спустя месяц или даже более после рождения ребенка. В прошлом имела место практика нескольких имен. В детстве человека называли детским именем Йомэй или Йомэ. Имя в детстве. А по достижении совершеннолетия фамильным. В настоящее время, за редким исключением, имя, полученное при рождении, носится человеком на протяжении всей жизни. Количество иероглифов, которые берутся в Японии для написания имен собственных, ограничено законом. В тех случаях, когда используются китайские иероглифы, применяется специальная таблица, состоящая из 1850 символов. В 1979 году в таблицу были внесены изменения, и количество символов увеличилось до двух с лишним тысяч. Для придания именам чисто национального колорита введена еще таблица с 92 иероглифами. Все это сделано для того, чтобы воспрепятствовать тенденции, затрудняющие чтение имен собственных а также, чтобы пресечь размывание японской системы наречения имен западной традицией. Администрация неукоснительно соблюдает все относящиеся к этой процедуре правила. Наряду с этим встречается ряд случаев, когда в силу различных причин японцы, кроме имен, данных им при рождении, имеют и другие. Это в основном – актеры, художники, каллиграфы, спортсмены и так далее, которые пользуются профессиональными именами. Мужчина, принимающий духовный сан, берет религиозное имя – хомео. В увеселительных заведениях и ресторанах женщины пользуются специальными именами-кличками, которые известны только в этих местах. Спустя сто дней после рождения ребенка несут в ближайший храм. Когда ребенку исполняется год, перед ним раскладывают различные инструменты – серп, молоток, японские счеты, кисточку для письма и так далее. Потому, какую из разложенных вещей он возьмет первый предсказывают его будущее. Например, если ребенок возьмет счеты, объявляют, что он будет коммерсантом если выберет серп земледельцем. В этот же день родители готовят рис с красной фасолью или же рисовые лепешки и дарят родственникам и соседям. Подобные обычаи больше распространены в сельской местности. В некоторых районах Японии в первую годовщину рождения ребенка ему на спину привязывают несколько рисовых лепешек. И так он ходит весь день. Наблюдая за поведением японских детей еще в начале прошлого века, Востоков заметил, что японское воспитание дает благотворные всходы. Дети приобретают гуманные черты характера. По отношению к деревьям, пишет он, цветам и к животным, дети не обнаруживают той холодной жестокости, которую часто можно наблюдать у европейцев. Все в природе кажется им полным порядка и гармонии. Они обнаруживают нежную жалость ко всему, что живет и дышит. Мальчики, случается, грешат против этого. Девочки же никогда. Маленькая японка, которая преследует бабочку и хочет ее заставить сесть к себе на руку, смотрит на это существо не как на игрушку, а наивно симпатизирует ей, понимает ее, может быть, потому что сама на нее очень похожа.